557. Июль 12. Сын мой следует приучать себя действовать так, чтобы ни перед кем не устыдиться своих дел, слов, мыслей, поступков. Если их стыдно, нехороши, значит, дела. Это может служить их мерилом. Пространство все видит, все слышит и неизгладимо. Фильму жизни своей можно увидеть, но ее могут увидеть также и другие, друзья и враги. к просмотру посторонними, и особенно врагами, быть надо готовым. Стыдно быть может друзей и врагов, и когда тайное становится явным, много мужества надо, чтобы выдержать испытание раскрытия лика, не теряя достоинства духа. Чтобы силы в себе обрести и выдержать это, надо запомнить, что хотя смотреть и увидеть могут другие то, что тайную было от них, но что судить им право не дано и что сами они не без греха, иначе вы не судили. Это, во-первых. Во-вторых, лента прошлых воплощений покажет, что было много матерей, отцов, жен и детей и что право близости относительно. В-третьих, Если осудители яры наткнутся на равновесие непоколебимое и готовность к этому испытанию, пыл их сильно ослабнет, ибо цель недостижима, любящий сердцем простит, но недоброжелательное сознание будет наслаждаться унижением обнаженной сущности человека, растерявшегося и не готового к этому трудному и неожиданному испытанию. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, в мире незримым. Но знающий может защититься, если будет владеть своим сознанием. Того, кто со мною, на растерзание не отдам. Когда сказал, что клевета не коснется вас, уже имел в виду эту защиту. Значит, заслуги имел. Мало кто света своего перед другими не усадится». Общая исповедь целью имела испытание раскрытия ликов облегчить и упростить, перенеся его в мир плотный. Но кто-то из исповеди сделал процесс отпущения грехов и прощения кармических долгов, чего быть, конечно, не может. Понимание может дать возможность освободиться от власти греха над сознанием, но не следствий допущенных ошибок. Знание может помочь нейтрализовать следствие, но лишь путем поляризации сознания, а не самих следствий. Так, например, обманувший не уйдет от того, чтобы самому не сделаться жертвой обмана, но, будучи обманут, он может сказать себе, как полезен мне этот обман. Значит, или обманывал я, или дается возможность и мне кое-чему научиться и опыт из обмана извлечь. Так вырывается жало колючести следствий. И если мудрость борется с кармой, ибо все имеет положительную и отрицательную сторону, все обращая на пользу, владыка использует положительный полюс двуликой сущности явлений. Как же превратить горчайшие в сладчайшее? Понимаем, что в жизни для восхождения духа можно использовать все. Недавно сам убедился, сын мой, как нападки окружающих были тобою использованы для понимания действий сложнейших законов психотехники и умения защититься от них не теоретически, но на деле. Владыки используют все обстоятельства и благоприятные, и противные для активного продвижения духа. Потому будем радоваться жизни, какова бы она ни была, и как бы она ни складывалась, ибо ныне все служит нам, мне и тебе, чтобы продвинуть тебя быстрее. Потому, говорю, учись радоваться жизни и зорко смотри, где он, опыт полезный, скрытый в очередной волне внешних условий, устремляющийся на тебя. Твое все во мне, и мы вместе, и победителем, сужденным Тебя я назвал, потому без исключения все нам с пользую служит. Надо суметь лишь усмотреть этот элемент полезности в явлении каждом.